Блаженный Артеман был родом из песидийского города Селивки, в котором он и получил воспитание. Благочестивую свою жизнь он вёл во времена святых апостолов, просвещавших мир Христовым учением. В то время, когда святой апостол Павел пришёл в этот город, Артеман из всех граждан оказался блистающим добрыми делами, подобно светильнику, которому нельзя было остаться скрытым. Его, так как утвержденного в христовой вере и преисполненного в божественной премудрости, святой апостол Павел назначил людям в качестве пастыря и учителя, рукоположил в сан первого епископа Селевки и Писидийской. Блаженный Артемон хорошо и богоугодно управлял врученной ему паствой, был для всех пристанищем спасения». Для вдов, сирот и нищих был выдающимся попечителем, чудотворным целителем и души, и тела, и, проведя всю свою жизнь благочестиво и богоугодно, скончался в глубоком.